Глава 11. Когда в последний раз шла речь о Антония, он издал вздох. Чтобы измерить всю глубину этого вздоха, необходимо сначала изложить подлинную историю чувств д'Антона не к Барнаби, а к Саймону Струловичу, а также подлинную историю чувств Саймона Струловича к Д Антону. Росли они примерно в одно и то же время, примерно в одной и той же части страны, хотя Д'Антон родился не в Англии, а в Гвинее, у богатых, миссионерски настроенных родителей, учитывая свойственную обоим любовь к прекрасному и талант к его приобретению, Д'Антон со Струловичем могли бы встретиться гораздо раньше, если не в детстве. Д'Антон, естественно, ходил в частную привилегированную школу, а Острулович, естественно, нет. То в тех местах, где обычно собираются состоятельные эстеты, на благотворительных обедах и церемониях вручения наград, на открытиях выставок и в студиях художников, на частных аукционах и в гостиных коллекционеров, однако ни тот ни другой не жил на севере постоянно. Струлович большую часть своего времени проводил в Лондоне. д'Антон в Западной Африке и на Ближнем Востоке. По той же причине они ни разу не встретились на торжественных приемах в Академии Золотого треугольника, которая Струлович время от времени сужал картины, и где д'Антон тоже время от времени читал лекции. Учитывая сходство личных интересов и географического положения, логично предположить, что им доводилось слышать друг о друге. Однако впервые встретились они только когда Струлович предложил принести часть своей коллекции в дар жителям Чешира в обмен на снятие кое-каких градостроительных ограничений на эксплуатацию некогда великолепного, а теперь пришедшего в упадок, дома времен короля Якова I. Дом был расположен под Натсфордом и номинально находился в ведении общественной организации Чеширское наследие, хотя по факту принадлежал местным властям, которые вынашивали планы превратить его в строусиновую ферму и детский парк. Струловичу давно хотелось выразить почтение родителям, в особенности пока мать еще жива, основав художественный музей в их честь. Галерея британского еврейского искусства имени Морриса Ильи Струловича Так он предлагал его назвать, а потому дом показался ему даром свыше. Идеальный размер, достаточная известность, да и место подходящее матери, всегда нравилось ходить по магазинам и пить чай в Нацфорте. Музей в Нацфорте. Чего еще желать? Однако Дантон, часто консультировавший Чеширское наследие по вопросам, связанным с изобразительным искусством, Нашёл в этом проекте столько же недостатков, сколько достоинств, находил Струлович. Там, где одному виделся промысел Божий, другому чудились происки дьявола. Да Антон приводил обычные аргументы, которые приводят попечители местной собственности, когда не одобряют чего-либо, но не могут прямо назвать причину. Открытие музея нарушит постановление местных органов власти, создаст помехи движению транспорта, привлечет больше туристов, чем способен разместить Золотой треугольник, испортит пейзаж и повысит уровень шума, сотрет своеобразие дома. Нельзя забывать, что дом относится ко времени правления Якова I и обладает собственной историей, которая коллекция Струловича не соответствует по самой своей природе. Наконец, Будущий музей, с какой стороны ни взгляни, не проходит первую же проверку, а именно не отвечает культурным традициям региона. Отстаивая свое дело на встрече с Чуширским наследием и местным советом, Струлович заметил, что именно особая природа коллекции делает маловероятным большой наплыв посетителей, способный вызвать неприятности или неудобства. Что же касается шума, Струлович может заверить попечителей и членов совета, что произведения искусства, которые он намерен выставлять, это дети тишины и неспешного труда. Они молчаливы сами по себе и вызывают молчаливость в тех, кто их созерцает. Наконец, при всем уважении, непонятно, почему страусиная ферма более соответствует культурным традициям Северного Чешира. Чим галерея британско еврейского искусства. Художник Эмануэль Леви родился в Манчестере, всего в нескольких милях отсюда. Бернард Менинский вырос в Ливерпуле, в получасе езды от Нацфорда, Яков Крамер в Лидсе, по другую сторону пенинских гор, и по крайней мере три скульптуры в коллекции Струловича, созданы художниками, чьи предки родились и выросли в этом самом графстве. Поправьте если он ошибается. Но вряд ли тоже можно сказать о страусах. Если проект вызовет так мало интереса, что не создаст ни малейших неудобств, возразил с трагическим видом Дантон: "Какая от него польза местным жителям? Что же касается того обстоятельства, что несколько никому неизвестных художников, чьи работы будут выставлены в галерее еврейского искусства имени Мориса Ильи Струлович, родилось неподалеку отсюда," Этот довод можно привести в защиту любого начинания. Если бы, скажем, он, Дантон, захотел построить музей садизма и пыток Северного Чешира, неужели его инициатива нашла бы поддержку только потому, что некоторые из представленных извращенцев происходят из Уилмслоу или Эдерли эдж Струлович напомнил членам совета, что выставленные в музее работы совершенно ничего не будут стоить местным налогоплательщикам, что это подарок. И наконец, что между художественной галереей и пыточной камерой нет ничего общего, ни с культурной, ни с просветительской точки зрения. Дантон поинтересовался, чью именно культурную точку зрения выражает мистер Струлович. Если говорить на чистоту, многие жители Золотого треугольника Нашли бы гораздо больше занимательного и познавательного в таком заведении, какое в шутку привел в качестве примера Дантон, чем в том, которое с таким жаром и знанием дела предлагает создать заявитель. Где доказательство, что галерея еврейского искусства британского или какого-бы-то ни было еще, большую часть которого, насколько он понимает, по духу можно скорее назвать городским и авангардным. вызовет хоть малейший интерес в сельской местности, известной своими замечательными природными красотами и долгой историей мирного посещения церкви. Дантон не против подобного искусства. Он и сам немного авангардист. В принципе, он даже не против галереи наподобие той, которую предлагает открыть мистер Струлович, несомненно, в более подходящем в культурном отношении месте. Струлович решил, что имеется в виду Голдерс-Грин или Негев, она имела бы успех. Примечание: Голдерс-Грин район Лондона, где преобладает еврейское население. Негев пустыня на юге Израиля. Конец примечания. Но зачем, во имя всего святого, нужна галерея еврейского искусства имени Мориса Ильи Струлович здесь, в Чешире, Струловичу не понравилось, как Дантон произнёс имена его родителей. Он увидел, что внесённое им предложение подернулось тленом. Оно повисло в воздухе, словно чьё-то недоброе присутствие. Пока Дантон говорил, оно приобрело форму, превратилось в кровожадного призрака, грозящего нарушать покой золотого треугольника днём. И тревожить сон его обитателей ночью. Струлович ощущал прикосновение этого призрака, чувствовал вкус, улавливал запах. Он хотел бы отозвать свою заявку и даже самую память о ней, лишь бы избавить имена родителей от мерзкого душка враждебной чужеродности, с которым они будут теперь отождествляться. Однако Струлович был не в силах обратить вспять Древнее обвинение в незаконном вторжении, умело навешанное на них Дантоном Морис Илия Струлович. Даже он, их собственный сын, готов был бежать от столь зловещего заклятия. Морис Илия Струлович, встань в полнолуние на высшей точке Элдерли Эдж, трижды произнеси эти имена вслух, и врата ада вы распахнутся. Как бывает всегда, когда прежде незнакомый, но живущий по соседству человек становится врагом, Струлович начал встречать Дантона повсюду: в ресторанах Золотого треугольника, на благотворительных обедах, в гостях у состоятельных коллекционеров, на концерте в Манчестерском Бриджвотер-холле, даже на приеме общества акварелистов в Лондоне. Может, он мне мерещится? думал Струлович. Может, я вызываю его словно духа силой нашей обоюдной ненависти? Струлович старался не встречаться с ним глазами и был уверен, что ид Антон избегает его взгляда. Что со мной происходит? удивлялся Струлович. Уж не превратился ли он в одного из тех евреев, которым повсюду видится унижение собственного еврейства, боже упаси. Подобные люди унижают только сами себя. Разве Д'Антон, единственный христианин, который ему неприятен? Я не позволю, сказал себе Струлович, чтобы меня задевала мышиная возня. Но что, если мышь особенно злобная? Злобная Унылая мышь-мизантроп. Что же? На ее возню Струлович тоже научится взирать с утонченным англосаксонским безразличием. Однажды прогуливаясь по Нотсфорду после долгого обеда с приятелем-адвокатом, Струлович оказался на краю маленькой, но гневной демонстрации перед зданием ратуши. Повод к ней Насколько он понял из раздаваемой литературы, подала компания, которая заключила с местным советом договор на переработку мусора, а кроме того производила детали для трубопровода, соединяющего Тель-Авив с незаконными поселениями на западном берегу. Какова цель данной демонстрации? поинтересовался Струлович у одного из протестующих. Убедить совет расторгнуть договор на строительство трубопровода в незаконных поселениях, на уборку и переработку мусора в Нацфорде. Да. А как же наш мусор? Можно найти другую компанию? И потом, что значит небольшое неудобство в сравнении с вот именно, согласился Струлович, хотя и не был уверен, что неудобство причиненное жителям Чешира помешает строительству трубопровода на западном берегу Иордана. Протестующий пришел ему на помощь. Хотим создать побольше шума. В надежде вызвать резонанс. В конечном итоге да. Когда бабочка взмахивает крыльями в Нацфорде, сказал про себя Струлович, и тут заметил среди протестующих Дантона. Он не успел ни подумать, не вспомнить о собственном обещании просто поддался порыву. Добрый день, крикнул он, а когда Дантон обернулся, помахал ему рукой. Дантону думать тоже было некогда. Возможно, он тоже поклялся не замечать Струловича, хотя у него и не имелось причин считать себя потерпевшей стороной, или же напротив, пообещал, что не станет питать неприязни к тому, кто или что такое этот струлович однако дантон оказался застигнут врасплох, и ему не оставалось ничего другого, как машинально кивнуть в ответ шумное сборище для нашего тихого графства заметил струлович дантон отвел свои печальные глаза по-вашему продолжил струлович цель этих демонстрантов соответствует традициям региона Когда Дантон повернулся спиной, он повторил этот вопрос тоном, который даже на его собственный слух представлял собой своего рода демонстрацию. С культурной точки зрения, я имею в виду, по-вашему, она отвечает интересам местных налогоплательщиков, отдает дань долгой истории церковности, не нарушает покой и тишину. Но Дантон уже исчез. затерялся среди прочих протестующих. Позже, сидя у себя в саду, наблюдая, как тени точно демоны пляшут над Elderly Эдж и жалея, что у него нет жены, с которой можно посоветоваться, или дочери, которая не пропадает неизвестно где и не целуется с троглодитами, Струлович пытался понять: рад он или огорчен, что не опорожнил желудок от всей накопившейся желчи и не назвал Дантона тем, кем его считал. Нет, тем, кто он и есть на самом деле. И рад, и огорчен, — решил он наконец. Огорчен, потому что желчи требуется выход, а Дантон заслуживает того, чтобы сказать ему правду в лицо. Рад Потому что обвинение, которое Струлович хотел бросить в спину уходящему до Антону, неизменно возвращается и ранит бросившего его. Что это за общественная патология? Как случилось, что обличить другого в низости само по себе стало низостью, Струлович не знал. Однако дело обстояло именно так. Теперь безумен не тот, кто ненавидит, а тот, кто считает себя ненавидимым. «Уж Лучше бы подумал Струлович. враги ненавидели нас в открытую, как раньше обзывали неверными, нехристианскими псами, стигали, пинали, унижали, притесняли, и обкрадывали, но по крайней мере не наносили последнего удара. Не обвиняли нас же самих в паранойе. Только взгляните, как пес возвращается на блевотину жалости к себе и счастлив лишь тогда, когда считает, будто мы желаем ему погибели. За что мы и желаем ему погибели. Таковы, по крайней мере, были чувства Струловича к Дантону на момент появления Шейлока, и перемены в них ничто не предвещало. А что же Дантон? У него не было к Струловичу никаких претензий, если он вообще помнил, кто такой Струлович. Уж, конечно, Дантон не испытывал к нему ненависти. Он никому не испытывал ненависти. Тем более на расовой почве доказательство тому его французско-гвинейское происхождение, количество стран, которые он объездил, и языков, которыми владел, любовь к японскому и китайскому искусству, а также естественная духовная близость с гончарами, стеклодувами и миниатюристами всех стран и эпох. Струлович, теперь когда обстоятельства столкнули их лицом к лицу, В памяти у Дантона все таки всплыл неприятный образ этого человека, страдает манией преследования. Один из тех евреев, которые ощущают собственное еврейство гораздо острее, чем окружающие. Дантонову в голову бы не пришло, что Струлович еврей, если бы он так настойчиво это не выпячивал. В любом случае вера или как лучше выразиться, этническая принадлежность не имело никакого отношения к той неприязни, которую испытывал к нему Дантон. Струлович не умеет достойно проигрывать. Вот и все. Богатый, лишённый вкуса, навязчивый, агрессивный, раздражительный, он думает только о себе, жалеет себя и себе же вредит. Выдумывает несуществующие оскорбления, а сам оскорбляет других. вечно обижен и считает, будто весь мир ему что-то должен, подобное качество, по мнению Дантона, нельзя назвать чем-то неотъемлемо и неизбежно присущим каждому еврею, если еврей сам не делает их частью себя. Но поскольку в случае со Струловичем дело обстояло именно так, Дантон, хотя и готов был ради Барнаби на все, тем не менее понимал, что будет нелегко убедить Струловича встретиться с ним, и уж тем более расстаться с эскизом Соломона Саламона Джозефа Соломона к картине Первый урок любви. И все же Дантон не сомневался в успехе. Если предложить за картину существенно больше, чем заплатил за нее Струлович, разве сумеет еврей отказаться от легкой наживы?